На улице вдали показался отряд аркебузиров, сопровождаемый толпой любопытных. Под командованием лейтенанта маршировала две дюжины отлично вооруженных мушкетами, шпагами и дагами солдат, словно направлявшихся на войну. Рядом с лейтенантом Корсар заметил какого-то старого господина с седой бородой, вооруженного шпагой, и решил, что это кто-нибудь из родственников графа или молодого человека. Отряд проложил себе дорогу среди граждан, заполонивших улицу, и остановился в десяти шагах от дома нотариуса. Отряды выстроились в три шеренги и взяли мушкеты на изготовку, словно сверст открыть огонь. Понаблюдав несколько минут за окнами, лейтенант переговорился стоявшим рядом с туриком, затем решительно подошел к двери и постучал тяжелым молотком. — Во имя закона откройте! — — Вы готовы, мои храбрецы? — спросил корсар. — Готовы, сеньор, — ответили Кармо, Ван Штиллер и африканец. — Вы останетесь со мной, а ты, мой славный африканец, поднимешься на верхний этаж и посмотришь, нет ли там лазейки, которая позволит нам выбраться на крышу. С этими словами он поднял жалюзи и, облокотившись на подоконник, спросил. — Что вам угодно, сеньор? Увидев вместо нотариуса мужественное яйцо корсара в широкополой черной шляпе с развивающимся черным пером, лейтенант растерялся от удивления. — Кто вы такой? — спросил он спустя мгновение. — Я хотел бы поговорить с нотариусом. Я его заменяю, поскольку он пока не может двигаться. — Тогда откройте у меня приказ губернатора. А если я не захочу... В таком случае я не отвечаю за последствия. В этом доме происходят весьма странные вещи. И я получил приказ узнать, что случилось с господином Педро Конксевия, его слугой и его дядей, графом Лермой. Если вам не терпится это узнать, то могу вам сказать, что они находятся у нас в доме, все в добром здравии и даже в отличном расположении духа. Пусть они сойдут вниз. — Это невозможно, сеньор. — ответил корсар. — Я требую подчиниться или люблю взломать дверь, как вам угодно. Но предупреждаю, что за дверью установлен бочонок с порохом, и при первой же попытке взломать дверь я подожгу фитиль и взорву дом вместе с нотариусом, господином Конксевия, его слугой и графом Лермой. Теперь попробуйте, если посмеете. При этих словах, произнесенных спокойным, решительным тоном, не допускавшим ни малейших сомнений, ужас объял солдат, и присоединившихся к ним зеват. Кое-кто поспешил убраться по добру, по здорову, опасаясь, что дом того и гляди взлетит на воздух, даже лейтенант отступил назад. Корсар невозмутимо стоял у окна, словно простой зритель, не спуская, однако, глаз сорки бузиров в то время как стоявшие за ним Карма Иван Штиллер следили за действиями соседей высыпавших на террасы и балкон. «Но кто вы такой?» спросил, наконец, лейтенант. «Человек, не желающий, чтобы ему кто-нибудь мешал, даже офицера губернатора», ответил корсар. «Я приказываю назвать ваше имя. Не вижу в этом необходимости. Я заставлю вас сделать это. А я взорву дом. Вы с ума сошли, а вы тоже. Ах, вы оскорбляете меня?» — Вовсе нет, сеньор, просто я вам отвечаю. — Кончайте. Ваши шутки зашли слишком далеко. — Вы думаете? — Послушай карму, подожди, как фитиль у бочонка с порохом. Спасительное бегство. Эти слова исторгли громкий крик ужаса не только у зевак, но и у солдат. Особенно сильно вопили соседи, и не зря, ибо от взрыва дома Натальюса Наверняка пострадали бы их жилища, и кричали они так, будто уже видели себя взлетающими в воздух от взрыва. Мирные жители и солдаты поспешили освободить улицу, они бросились прочь от дома нотариуса, а соседи градом посыпались с лестниц, унося с собой кое какие пожитки. Все были уверены, что этот злодей и безумец и в самом деле приведет в исполнение свою ужасную угрозу. Один лишь лейтенант не сдвинулся с места, но, судя по тревожным взглядам, которые он бросал в сторону дома, его давно бы уж не было там, если бы он был один или не имел командирских нашивок. — Нет, стойте, сеньор, стойте! — закричал он. — Это безумие? — Что вам угодно? — спросил его корсар невозмутимо. — Прошу вас, повремените с вашим зловещим намерением. — Охотно. — Если вы оставите меня в покое. Отпустите граф Лерму и остальных, и обещаю вас не беспокоить. Я охотно это сделаю, если вы согласитесь на мои условия, а именно, прежде всего, я требую отвести назад войска. Затем достать мне и моим товарищам охранную грамоту, подписанную губернатором, чтобы мы могли оставить город, пройдя сквозь кордоны солдат, прочесывающих окрестности. — Но кто вы такой? — Если вам нужна охранная грамота, — спросил лейтенант, чье изумление росло вместе с подозрениями. — Заморский дворянин, — ответил корсар. — Но в таком случае для выезда из города вам не нужна охранная грамота, напротив. — Значит, у вас на совести какое-нибудь преступление? Назовите мне ваше имя, сеньор. — В это время трудом, волочя ногу, подошел какой-то человек с повязкой на голове, пропитавшийся кровью. виде его карму, ни на шаг не отходивший от корсара и следивший за действиями солдат, не смог удержаться от возгласа. — Гром и молнии Что с тобой, приятель? — спросил корсар, живо оборачиваясь к нему. — Этот человек нас выдаст, капитан. Он из тех басков, которые налетали на нас вчера ночью. «Ну и что же?» — промолвил Корсар, пожимая плечами. «Баск!» — это был действительно один из тех, кто присутствовал на поединке в талерне а затем пристал к фребустирам на улице, повернулся к лейтенанту и сказал, «Вы хотите знать, кто этот дворянин в черной шляпе, не так ли?» «Да», — ответил лейтенант, — «ты его знаешь, Карамба!» — Еще бы не знать, когда один из его людей чуть не отправил меня на тот свет. — Смотрите, сеньор лейтенант, как бы он от вас не ушел, это один из фребусьеров. Толпа взревела в ярости. И в ту же минуту раздался выстрел, и кто-то вскрикнул. По знаку корсара Карма быстро вскинул Аркебузу и метким выстрелом поразил Басков.